глава 16. Единственное, в чем его упрекали справедливо, это сребролюбие. Мало того, что он взыскивал недоимки прощенной Гальбою, наложил новые тяжелые подати, увеличил и подчас даже удвоил дань с провинцией он открыто занимался такими делами, каких стыдился бы и частный человек. Примечание. Прощенный Гальбою смотри главу о Гальбе. Он скупал вещи только за тем, чтобы потом распродать их с выгодой. Он без колебания продавал должности соискателям и оправдание подсудимым невинным и виновным без разбору. Самых хищных чиновников, как полагают, он нарочно продвигал на все более высокие места, чтобы дать им нажиться, а потом засудить. Говорили, что он пользуется ими как губками, сухим дает намокнуть, а мокрое — выжимает. Примечание. Продавал должность. Иногда при посредничестве цениды, как сообщает Дион. Одни думают, что жаден он был от природы. За это и бронил его старый пастух, который умолял Веспасиана, только что ставшего императором, отпустить его на волю безвозмездно, но получил отказ и воскликнул. Лисица шерстью слиняла, да нрав не сменяла примечание. Лисица, смотри греческую пословицу о волке, апостолий. Другие, напротив, полагают, что к поборам и вымогательствам он был вынужден крайней скудостью и государственной, и императорской казны. В этом он сам признался, когда в самом начале правления заявил, что ему нужно 40 миллиардов сестерциев, чтобы государство стало на ноги. И это кажется тем, Правдоподобнее, что и худо нажитому он давал наилучшее применение.